Часть вторая. Описывать, как я приехал на вокзал, спал в душном вагоне, положив голову на плечо уснувшей толстой молочницы, и как благополучно прибыл к назначенному месту, считаю совершенно излишним. Потрясающая сущность этого рассказа начинается с того момента, когда я увидел Холмса. Дело было вечером. Сумеречные краски зари сияли тихим благословением. Пахло полевыми цветами, росой и необыкновенно вкусным, густым, как смородиное пиво, деревенским воздухом. Хонс стоял у ворот, широко расставив руки. Он сильно изменился. В степенном, величественном господине трудно было узнать прежнего Хонса, завсегдотая маленьких кабачков и тех веселых городских мест, откуда можно уйти с распоротым животом. — Я счастлив, — сказал он, обнимая меня, когда я соскочил с лошади и, несколько смущенный торжественностью его голоса, пытался весело рассмеяться. — Пойдем же, гриль, уберите лошадь и всыпьте ей двойную порцию ячменя. Конечно, ты удивлен тем, что я разбогател, не так ли? Это поучительная история. В Хонсе резко вспыхнула новая для меня черта. Он казался подавленным и удрученным, что совершенно и неприятно дисгармонировало с его полной цветущей внешностью, великолепной бородой и кротким проницательным взглядом. Костюм его был оригинален. Совершенно белый он производил впечатление, как будто на Хонса вытряхнули мешок муки. Шляпа, галстук и сапоги тоже были белые. Мы шли через обширный красивый сад, и пока Хонс с неестественной для его суетливостью, сбиваясь и путаясь, рассказывал мне действительно слегка подозрительную историю своего обогащения, перепродал чьи-то паи, я с любопытством осматривался. Чрезвычайно нежные и поэтические тона царствовали вокруг. Бледно-зеленые газоны, окруженные светло-желтыми лентами дорожек, примыкали к плоским цветущим клумбам, сплошь засаженным каждая каким-нибудь одним видом. Преобладали левко и розовая гвоздика. Их узорные светлые ковры тянулись вокруг нас, заканчиваясь у высокой, хорошо выбеленной каменной ограды маленькими полями нарциссов. Своеобразный подбор растений дышал свежестью и невинностью. Не было ни одного дерева, нежно цветущая земля без малейшего темного пятнышка производила восхитительное впечатление. — Что ты скажешь? — пробормотал Хонс, наметив мое внимание. — Заметь, что здесь нет ничего темного, так же, как и в моем доме. — Темного? — спросил я. — Судя по твоим сапогам но все-таки, конечно, у тебя есть в доме чернила. — Цветные, — горделиво произнес Хонс. — Преимущественно бледно-лиловые. Это моя система возрождения человечества. Моя недоверчивая улыбка пришпорила Хонса. Он сказал, — Мы войдем, и ты узнаешь. Я объясню.